Параграф 6. Давайте вспомним. Первое. Что такое воздух? Второе. Из каких газов он состоит? Водная стихия. Параграф 6. Часть 1. Что такое атмосфера? Атмосфера – это газовая оболочка, воздух, окружающая земной шар, и удерживаемая у поверхности земной коры силой тяжести. Состав атмосферы. Газовая оболочка Земли представляет собой смесь газов, водяного пара и примесей, аэрозолей. По составу воздух Земли содержит 78% азота и около 21% кислорода, То есть на эти два элемента приходится около 99% объема воздуха. Заметная доля принадлежит инертному газу аргону – 0,9%. Важные составные части атмосферы, играющие ключевую роль в происхождении и поддержании жизни на Земле – озон, углекислый газ, а также водяной пар – Значение названных газов заключается в том, что они очень сильно поглощают лучистую энергию и тем самым оказывают существенное влияние на температурный режим поверхности Земли и атмосферы. А углекислый газ является одной из важнейших составных частей питания растений. Он поступает в атмосферу в результате процессов горения, дыхания живых организмов и гниения а служит основным веществом для питания растений. Небудь озона, большая часть которого сосредоточена в так называемом озоновом слое, озоновый экран, и служит естественным поглотителем ультрафиолетового излучения Солнца, это излучение погубило бы жизнь на Земле. Важнейшую роль в поддержании жизни на Земле имеет водяной парк, Доля в атмосфере колеблется в широких пределах. Оно близко к нулю при очень низких температурах и может достигать нескольких процентов при высоких температурах. В состав атмосферного воздуха входят также многочисленные примеси, так называемые аэрозоли. Они имеют естественное и искусственное антропогенное происхождение. Пыль сажа, пепел, кристаллики льда и морской соли, капельки воды, микроорганизмы и тому подобное. Содержание основных газов в атмосфере с высотой изменяется незначительно. Постоянство состава атмосферного воздуха как по вертикали, так и по горизонтали поддерживается его перемешиванием. Современный состав воздуха Земли установился по крайней мере несколько сотен миллионов лет назад и оставался неизменным до тех пор, пока резко не возросла производственная деятельность человека. В прошлом столетии отмечено увеличение содержания углекислого газа в земной атмосфере примерно на 10-12%.